Глава 16. Пройдя через двери, я наконец преодолел это препятствие, заходя в замок, и никого за этими дверями не встретил. Это был вполне привычный коридор, ничем не отличающийся от других подобных ему, в которых я уже побывал. Но разве что за исключением его угольно-чёрного цвета. Охрана там тоже не оказалась. Но расслабляться из-за этого не стоит. Ну, не верю я, что на весь замок оставили всего двух охранников. Вероятно, они просто стоят на других постах. Ну, или испугались быстрой расправы над своими собратьями. Но это вряд ли. Скорее готовят мне засаду. Да и про ловушки не стоит забывать. Уж кто-кто, а теневики должны были их установить даже в таком недоступном для лишних людей месте». И насчёт последнего я оказался прав. Прежде чем открыть следующие двери, я на миг остановился. Что-то было не так. Лишь после пятиминутного тщательного осмотра окружения я понял причину. Очень слабое и практически незаметное плетение на косяке дверей. По всей видимости, это была сигналка на случай, если враг всё же проникнет внутрь сквозь охрану. Плетение сливалось с цветом окружения, И именно из-за этого я не смог его сразу обнаружить. Еще бы. Тут все вокруг буквально состояло из теней. Мое магическое зрение было практически бесполезно. Я бы даже сказал, вредно из-за слишком сильной насыщенности. Но и идти совсем слепым котенком не хотелось. Значит, придется быть еще бдительнее. Хотя, казалось бы, куда еще сильнее. Кура тоже не замедлил изучить новое место. Побежав вперёд, я осматривая каждый уголок замка. И судя по довольной мордочке, ему нравилось это место. И, честно говоря, я немного самую капельку разделяю его мнение. Всё же это ощущение тьмы вокруг дарило спокойствие. Я ощущал себя тут словно вернулся домой. Ну или лёг спать в объятиях моей тьмы. Если получится повторить, то обязательно стоит сделать себе такое же пространство. Здесь даже были картины. Да, странно смотреть на изображение искусства, полностью состоящее из теней. Например, одна из них, что зацепила мой взгляд. На этой картине была изображена битва двух армий. Чёрные краски на картине, составляющие нарисованный сюжет, слегка дрожали во время от времени, что придавало им большую живость и загадочность. Будто бы это был не рисунок, а настоящее сражение. что было запечатано в холсте. И вот уже тысячи лет эти воины продолжают свою битву. Впрочем, это лишь мои мысли. Пришлось даже встряхнуться. Уж больно сильно эта картина заворожила меня. Стоит быть осторожнее с местными произведениями искусства. Интересно, а такую можно повесить у себя в материальном мире? На миг задумался я, остановившись перед одной такой. Надо будет позже проверить. Можно ли вообще вытащить подобные вещи? И не развеются ли они в тот же миг, стоит их вытащить на свет? Дальше мне встречалось множество комнат, которые, казалось, только вчера покинули их обитатели. Пустые коридоры навевали тоску. Впрочем, ее разбавляли постоянные поиски ловушек. И они были. Не часто, но все же. Причем не только сигнальные, но и смертельные. Например, одна, на которую я чуть не наткнулся, должна была выпустить десятки шипов со всех сторон коридорчика. А в таком ограниченном пространстве уклониться от них было бы, мягко говоря, сложновато. Ничего ценного здесь было не найти. Буквально все вокруг состояло лишь из теней. Разве что одну картину я все же прихватил с собой. Ну а вдруг она сохранится в материальном мире? Почему бы и не попробовать? Но несмотря на легкое разочарование, поиски я не прекращал. и в один момент наткнулся на лестницу, ведущую вниз. «Вот оно!» – предвкушающе хмыльнулся я. «Где еще прятать свои секреты, как не в подвале?» Я оказался прав. Стоило мне только начать спускаться, как на меня напали. Вновь те теневые стражники, в этот раз сразу четверо, подловили на моменте, когда я преодолевал спуск. Видимо, не такие они и глупые, знают, когда нужно нападать. Но ну они настроены очень удачно. Мне пришлось резко отступать, заслонившись теневой стеной, чтобы не быть нанизанным на их мечи. Хорошо, хоть они магией не атакуют. Но ну дальше всё просто. Световой луч из артефакта буквально разрезает их на несколько частей и не даёт собраться в единое. Всё же магия света крайне эффективна против магии теней. Если тут стоит стража, значит впереди точно есть что-то ценное. И спустившись вниз, я увидел то, что они защищали. «Извращенец!» – сплюнул я. «Ну как так можно?» Это оказалось теневое вино. Просто винный склад с множеством бутылок, состоящих из тени. Вот зачем? Зачем ему это? Или он реально пил тени? Да еще и старался охранять его куда тщательнее, чем все остальное в замке. «Нет». Тут явно не может быть всё так просто. Внимательно осмотрев каждый миллиметр этого подвала, я всё же нашёл искомое. Ну, как нашёл? Скорее куро подсказал, махнув своим шикарным хвостом, сдвинув одну из бутылей. А следом за этим одна из стен совершенно бесшумно растворилась, явив проход дальше. И этот коридор довёл меня до действительно интересного места. Это оказалась некая лаборатория или испытательный полигон. В общем, место для экспериментов с магией. Ну а чем еще может быть большая комната с кучей столов, заваленных бумагами и заготовками под артефакты? Были тут и склянки под зелье, вот только от самих ингредиентов, по всей видимости, время не оставило и следа. Бумаги тоже оказались состоящие из теней, как и надписи на них. Это не очень удобно, знаете ли. Но зато долговечно. Будь это настоящая бумага, она бы истлела от времени. Да и наверняка эти записи позже переносились на обычную бумагу. В основном эти бумаги действительно оказались записями об экспериментах. Не самых важных. Ведь большинство из этих фактов я уже знал. Еще бы столько лет прошло. За это время подобные опыты успели повторить и выставить на всеобщее обозрение. Но были и кое-какие интересные детали, которые я ранее не видел. Было еще кое-что. Я наткнулся на несколько листов, что явно не относились ко всем прочим записям. Судя по всему, это были вырванные страницы из личного дневника или просто записи своих текущих мыслей. Но я не понимал, что именно они делают здесь. И все же внимательно вчитался в написанные строки. Освальд опять затеял свои опыты. Более того, он увлек и Касса. Впрочем, с этим все было понятно. Слишком уж Касс увлекающийся человек и готов изучать любые знания, что попадут ему в руки. Но Освальд, как он мог? Видимо, эта потеря основательно его подкосила. И я даже не могу его винить за это. Я столько раз просил его прекратить, предупреждал, что подобные эксперименты слишком опасны и не закончится хорошо. Рано или поздно, но об этом узнают. Я сам молчу лишь из-за нашей давней дружбы. Не будь это именно Ос, я бы самолично приговорил его к смерти. Но я не могу так поступить, хоть и понимаю, что этот грех теперь распространяется и на меня, но всё равно не могу. Прошло уже несколько месяцев, Эксперименты Освальда становятся всё опаснее. Ему стало не хватать заключённых. Более того, в окрестностях столицы стали пропадать люди. Боюсь, что это тоже его рук дело, но прямых доказательств нет. Народ начинает беспокоиться, поползли слухи. Король приказал не найти виновного. Всё-таки не зря я занимаю место тайного советника, но я просто не могу это сделать. Сегодня я соврал, соврал своему королю. Сообщил ему, что за похищениями стоит обычная банда преступников. Их поймали и казнили прилюдно без суда и следствия. Народ начал успокаиваться, ведь что ему нужно? Хлеб зрелища да чувство безопасности. И последние два пункта я выполнил. Впрочем, надолго ли этого хватит? Я ведь понимаю, что на этом всё не остановится. Пропажа людей продолжится. И что тогда мне говорить королю? Я лишь оттягиваю неизбежное. Нужно поговорить с Освальдом, это точно он. Нужно его остановить. Есть ведь и другие способы, не столь открытые. Мне удалось встретиться с ним, и увиденное ужаснуло меня. За то время, что я его не видел, Освальд осунулся, его кожа выцвела. Я не могу, что я не видел. А под глазами залегли огромные чёрные мешки. Он будто постарел на десяток лет сразу. Более того, Ос сам сейчас выглядел словно живой мертвец. А ведь раньше он был весёлым парнем, заводилой в нашей компании. От него так и лилась энергия жизни. Может, именно поэтому даже я, Теньвик, не смог отказаться от его дружбы. Да, давно это было. Этот весельчак Зачем-то пытался подружиться с одним нелюдимым пареньком. Я думал, что он хотел просто посмеяться или выпендриться перед соучениками. Сперва он меня бесил, потом просто раздражал, но понемногу я проникся его жизнерадостностью, убедившись его искренностью. И мы действительно стали друзьями. Сейчас же он в сёршенной ное. Да даже я не выгляжу таким мрачным. Потеря подкосила его. куда больше, чем я думал. Или же все дело в его экспериментах? Мы поговорили, и я попытался отговорить его. Он даже не стал ничего отрицать. Пропажа граждан действительно его рук дело. Он убеждал, что берет лишь преступников, тех, кто опустился на самое дно социального мира. Говорил, что таким образом очищает общество от болезни. Я не узнаю его речей. Раньше он считал, что каждая жизнь имеет значение. Сейчас же боюсь, на этом он не остановится. Я уже встречался с подобным. Это лишь начало. Но я ничего не могу сделать. Ты даже сильно захоти, я не могу его обвинить. У меня просто нет доказательств. Он крайне осторожен. Более того, хоть я и являюсь тайным советником, мне просто никто не поверит. Даже король скажет, что я свихнулся и отстранит с поста. Тем более он давно хочет это сделать, освободив место для своего фаворита. Ему нужен лишь повод. А Освальд? Но кто поверит, что верховный жрец богини жизни убивает людей? Это даже звучит бредово. Что значит слово Теневика против него? Да ничего. Нас Теневиков никогда не любили. А уж если я выступлю против него, то никто и на доказательства смотреть не будет. Я не знаю, что мне делать дальше. Я попытался поговорить с Касом, думал, может, хоть он сможет помочь образумить нашего друга. Но ничего не получилось. Он всё больше и больше уходит в эти эксперименты. Кас всегда был немного увлекающимся, но это уже перебор. Его захватила идея воскрешения мёртвых и вечной жизни. И я даже не могу его винить. Тот любой бы не устоял. Но как они не понимают, что боги подобного не оставят? Даже Освальд не отделается простым прицанием, несмотря на его статус верховного жреца и В общем, это ему не поможет. Подобное против природы магии жизни. Даже я, Теньвик, это понимаю. Как они не могут понять подобного? Их разум будто затуманен. Меня всё же сместили. Я больше не тайный советник. Король узнал, что в пропаже людей виноват кто-то другой, и воспользовался моей опалошностью. Людям об этом не объявили. Да и вообще, кажется, что на самом деле король и не заинтересован в том, чтобы искать виновника. А ведь в последнее время новых похищений не было. Тогда кто же сказал королю правду? Неужели это Освальд? То, что мне запретили доступ в дворец, не значит, что не могу больше туда проникнуть. Мне удалось выяснить страшное. Это всё же оказался мой друг. Король был очарован предложением Осса. Ещё бы. Ему предложили вечную жизнь. И теперь он на его стороне. Всё заходит слишком далеко. Всё становится ещё хуже. Жрецы богини жизни стали массово присоединяться к Освелду. Они разделяют его жажду вечной жизни. А ведь эти голубцы не понимают его. Для Освальда вечная жизнь не главное. Он хочет воскресить лишь одного человека. По-настоящему воскресить, а не в виде тех гниющих трупов, как это получается сейчас. Некоторые жрецы стали пропадать. По всей видимости, те, кто узнал о происходящем, но не согласился на предложение верховного жреца. И как только богиня всё ещё не узнала об этом? Или она всё знает и молчит? Неужели она одобряет его действия? Этого просто не может быть. Я связался с Хель. Мне пришлось покаяться и всё ей рассказать. Я просто не мог иначе. Всё зашло слишком далеко. И я услышал приказ. Тот, который так боялся услышать. Мне было велено убить Освальда, а потом и всех остальных, кто связан с его потомями, даже короля. Я молил богиню пощадить хотя бы моего друга. Ведь можно просто пленить его. Я уверен, он со временем одумается и будет молить богиню о прощении. Но нет. Она была непреклонна. Впрочем, возможно, это из-за того, что я и сам не верил своим словам. Ведь в глубине души я понимал, что он никогда не откажется от своих убеждений. Слишком поздно. Я не сумел вовремя понять отчаяние друга и помочь ему. Это всё моя вина. А значит, мне придётся нести этот тяжкий груз вины. И я приму его ради своего друга. На этом записи обрывались. Разве что было ещё несколько записок, где он изливал мысли о своей вине. и перед отправкой на дело предупредил семью, чтобы они бежали в случае неудачи. Если судить по тому, что сейчас происходит, он все же не смог убить своего друга. Может, рука дрогнула, возможно, его схватили еще на подступах. Впрочем, это уже не важно, ведь главное – результат. А он говорит о том, что жрец оказался сильнее. Освальд. Значит, вот как зовут древнейшего. А ведь раньше я ни разу не слышал его имени. Как будто его боялись называть. А ведь его ученики и первые лечи точно должны знать его имя. Может, он решил его забыть или избавился от него, чтобы показать свое превосходство над всеми остальными? Не знаю, но это и не важно. Да и того, кого называли Касс, я тоже, похоже, знаю. Кассиус Кресс. Очень на него похоже. Вроде среди первых учеников императора больше нет других с таким же сокращением имени. Да и он знал о местонахождении замка Теневика. Вряд ли это был секрет, но все же. Уж больно хорошо спрятаны данные развалины. Да, этот лес мог тут вырасти и за сотни лет власти некромантов. Но что-то мне подсказывает, что Теневик сам забрался в такую чищеву, это было на него похоже. Надеюсь, что его семья все же успела сбежать в полном составе. По крайней мере, трупов я тут не видел. А ведь он чувствовал, что уже не вернется, если отправится за головой Освельда. Вряд ли маг планировал там умереть, но был готов к этому. Все же он до самого конца винил себя в произошедшем. И я даже его немного понимаю, не зная, что бы я делал, если бы подобным стал заниматься Артур. Друзья не на то и друзья, чтобы всегда быть на их стороне. И даже попытка убийства была актом милосердия к своему другу. Лучше уж так, чем видеть, как он все сильнее сходит с ума. А ведь для нас, теневиков, на самом деле дружба значит куда больше, чем для иных. Да, мы обычно затворники, не любим общаться с людьми, да и вообще не очень дружелюбные. Но это лишь для чужих людей. Те же, кто смог стать нашим другом, остаются именно всегда, что бы они ни творили. Это уже больше, чем дружба. Можно сказать, что это принятие в семью. Ну или стаю, если можно так сказать. А свою стаю нужно защищать до последней капли крови. Но хоть эти записи и были интересны, но это немного не то, чего я искал. Я здесь за силой. Пусть даже небольшое новое плетение Но даже оно может спасти мне жизнь в грядущем сражении. А уж где как не тут мне искать подобное? Стоит надеяться, что тут попадётся нечто такое. А значит, стоит продолжать свои поиски, раскидывая бумажки по разным стопкам и сортируя по полезности. Уверен, что нечто более интересное ждёт меня здесь. Осталось только найти это.